Так что при достаточном разведении друг от друга зарядов или масс, этими силами можно пренебречь. А в квантовой хромодинамике все не так. Сила не уменьшается с расстоянием, а остается постоянной. Поэтому-то разделение кварков требует колоссальных энергетических затрат. Полагают, этой энергии было бы достаточно, чтобы поднять автора этих строк на 20 метров над поверхностью Земли. Но даже затратив этакую махину энергии, цели... уединенный кварк, мы все равно не добьемся. Задолго до того, как такой энергетический уровень будет достигнут, начнут действовать другие процессы. И энергия, вкладываемая на отделение кварка, материализуется в пару кварк-антикварк. При этом новый кварк заменил бы тот, который мы пытались выводить, скажем, из протона, и восстановил бы протон в прежнем состоянии. А новый антикварк прилип бы к удаляемому кварку, образовав мизон. и в результате все это будет выглядеть так будто кварк так и остался на месте и как бы из ничего родился бесцветный условия игры соблюдены мизон все это похоже на то как если бы мы попытались получить лист бумаги имеющий только одну сторону или еще на то что мы силимся оторвать от магнита один из его полюсов многие из нас еще в школе хотели сделать это и убеждались в тщетности своих усилий всякий раз получается два магнита И оба с двумя полюсами. Вот она, шапка-невидимка для кварков. Похоже, эти частицы сидят в особом квантовом мешке и никак не могут оттуда выбраться. Слово «мешок» — еще один образ. Не произвол автора, вполне рабочие понятия у тех, кто колдует с формулами квантовой хромодинамики в руках. Говорят также еще о вечном заключении, инфракрасном рабстве. Из-за математических трудностей Точные расчеты физикам-теоретикам пока недоступны, но они не унывают. Строят качественные модели удержания кварков в адронах, создают модели мешков или кварковых мешков. Физики, которые их разрабатывают, получили даже шутливое прозвище – мешочники. Сейчас существует модель дубнинского мешка. Советские физики-теоретики из города Дубны были в этом деле первыми. Мешка Массачусетского технологического института США. Хорошо известен Будапештский мешок. Есть, конечно, межрочники и в других странах. Говорят, природа – открытая книга. Как бы не так. Теперь мы знаем, некоторые страницы в ней как бы склеены, глюоны, так что прочесть их, кварки, возможно, никогда не удастся. Нет, содержание текста мы непременно узнаем. Нельзя будет лишь самолично пробежать строчки глазами, оценив каллиграфическое или типографическое, если хотите, мастерство природы. Наука об элементарных частицах переживает пору своей юности. Никому не дано знать, что принесет она в будущем. Но, быть может, именно в этом главная притягательная сила, заставляющая нас быстро листать в книге природы страницу за страницей. И, начав, человек уже не сможет оторваться от этого захватывающего чтения. Глава восьмая. Слон в кастрюле. А другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата швика во время мировой войны. Существует старинная легенда о воинах, павших в сражениях минувших времен. Они пробуждаются к жизни, чтобы в ночной тишине продолжать нерешенную битву. Так и идеи философии, казалось бы, поверженные, перечеркнутые, списанные, давно сданные в архив, бьются они между собой, и борьба эта не утихает. Что есть мир? Как он устроен? Какова его структура? Где у него начало? Где конец? В конечном итоге ответы на многие вопросы должна дать физика. Начинаем рассказ о новейших находках ученых, указывающих для философов новые пути. Игра в матрешки Эллер Знаменитый математик, родился и учился в Швейцарии, но 31 год проработал в Петербургской академии наук, хорошо знал русский язык, что облегчало ему возможность бесед с Ломоносовым, которого эйлер очень ценил. Прах Эллера находится в Ленинградском некрополе. В письме к немецкой принцессе, племяннице Фридриха II, где он ясно и доступно изложил проблемы современного ему естествознания, в частности, писал. Когда в собраниях разговаривают о философических материях, то по большей части о таких, кои повод дали к великим распрям между философами. Делимость тел есть такая статья, и мнение ученых об она и суть между собой различна.